Костик давно не понимал, где находится. Иногда пересекались знакомые проспекты, по которым некогда ездил, но зачастую Урал двигался по маленьким улочкам. Там машин меньше, можно либо отодвинуть их бампером, либо проехаться сверху, слушая такой приятный скрип и треск. Грейдером бы пройтись по всем улицам! «Ни к кому конкретно не обращаюсь», — сказал Жорик. «Для этого несколько лет ежедневного труда нужно» ответил Костик. А смысла в это всё равно нет. Сейчас такие машины, что они и сами за это время приспокойно сгниют. Это точно, хохотнул Жора. Они словно из бумаги. Урал замедлился. В следующую секунду во что-то лигуנקо стукнулся. Послышался грубый скрип. Ещё одна машина оказалась помятой в обочине. Мальчик на руках Томы заворочился, вывернулся из простыни ещё секунду вверх ударила струйка мочи. Фельшер еле успела отстраниться, чтобы та не попало в лицо. Жорик хохотнул, Урал повернул, миновал лежачего полицейского. Проехал через небольшой высаженный клёнами дворик. Костик посмотрел в окно. Они находились на территории больницы. Подъезжали к шестиэтажному зданию, судя по всему, главному корпусу. Ворота оказались раскрыты. Шлакбаума вовсе нет. Пластиковая дверь на домике охраны выломана вместе с куском стены. Перед центральным входом стояла скорая с распахнутой боковой дверцей. Тяжёлая машина с надписью "Амон", скрипнув тормозе, остановилась рядом. Борис заглушил двигатель, но ещё несколько секунд в механическом нутре поскрипывало. Жора нажал ручку и далбонул ногой по двери. Та распахнулась и грохнула о кузов. Мальчик вздрогнул и, как это умеют только дети, сразу заревел в голос. — Мог бы и из автомата еще пострелять! — крикнула вдогонку военному Тома. — Или гранату бросить, чтоб еще громче выйти. Она принялась качать ребенка, напевая незатейливую мелодию. Грохнула водительская дверь, в окошке появилось лицо Федоровича. — Эй, санитарка, звать я Тамарка, не передумала еще детятка таскать? Может того? — Да избавимся. Если что, я и могу помочь. Пошёл в жопу, зло бросила Тома. Костик нащупал пистолет на соседнем сиденье и выбрался из кунга. Ветерок доносил едва уловимый запах гари. На кусте чирикали воробьи, и из окошка подвала, рядом с центральным входом, выглянул рыжий кот. Несколько секунд наблюдал за людьми, затем выпрыгнул и с трусцой побежал к углу здания. Гостику вспомнился первый день в этом мире, но тогда вдоль зданий пробежал голый мужик. Окружавшую тишину нарушал лишь крик младенца. Жорик подошёл к раскрытой скорой, заглянув несколько мгновений, рассматривал внутренности. Потянулся и чем-то пошерохдил. Фёдорович открыл двери и спустил ноги, словно решался, прыгнуть ли в бездну этого неизвестного мира или остаться в кабине Урала. В здании раздался истошный женский визг. Помогите! Словно там не больница, а мясорубка. Хотя в свете последних событий это не исключено. Братья схватились за автоматы. Костик снял травматику с предохранителя. Федорович закрыл кабину. Бывший редактор заглянул в кунг. «Закройся», — сказал Тамаре. Когда удостоверился, что щелкнул замок, то б отошел к братьям. «Ты бы остался», — сказал Байрис. «С твоей пукалкой. Пойдем» перебил Костя. И двинулся ко входу первым. Он достаточно изучил братьев, чтобы понимать, сейчас один из них его обгонит, а второй будет прикрывать спину. Из кунга приглушенно кричал мальчик. У Тамары не получалось его успокоить, то ли опыта не хватало, то ли молока в груди. На ступенях, выложенных керамической плиткой с резиновыми вставками, лежал толстый слой пыли, который особенно хорошо различался в лучах заходящего солнца, падавших через правое плечо. Стои обогнал Борис. Он склонился над ступенями и внимательно их изучил по всей длине. Жорик в это время смотрел в темноту холла. Здесь никто давно уже не ходил. Неудивительно, сказал Костик. Новые люди как звери. Им твои ступени не нужны. Братья его проигнорировали. Первым в здание вошёл Борис, а Жора с редактором остались на улице. Сюда Улетел громкий шёпот. Жура сразу рванулся, словно брат крикнул: "Помогите". Костик выждал с минуту, затем медленно вошёл. Если бы этих двоих убили, он бы ни капельки не расстроился. Внутри пахло пылью и застарелой смертью. По полу разбросаны использованные бинты. Валялось много раскрытых упаковок от лекарств, стояло несколько кресел. На обдранном диванчике пылилась красно-синяя женская сумочка. Братья смотрели за стойку регистратуры. Костя подошёл и заглянул. Там лежала женщина, молодая и когда-то довольно симпатичная. Через лицо пролегал свежий шрам, виднелись нитки, стягивающие края. Светлые волосы разбросаны по ярко-розовой плитке. Из раскрытого рта выбралась муха, сделала круг и села на лоб. Глаза трупа закрыты, словно она умерла во сне. Самой главной отличительной особенностью этого тела стало то, что на женщине светлые спортивные штаны, жёлтые носки, один резиновый сланец и растянутый коричневый свитер. Возле неё на полу лежали четыре мобильника, и болталась на шнуре трубка стационарного телефона. Пожалуйста. Услышали все трое тихий и слабый голос откуда-то из глубины здания. Пошли сказал Костик. Из холла уводили два коридора влево и вправо. Бывший редактор направился влево. Из раскрытой двери падал свет. Ещё одним источником было окно в конце коридора. Вдоль стен вытянулись несколько больничных кушеток со спинками. Под одной из них, в полумраке, Костя различил дохлую крысу. Лифт оказался закрыт. На его дальней стене висело зеркало. В конце коридора нашлась лестница. Возле ступеней лежал порванный халат. Я первый. Борис обогнал бывшего редактора. Куда вообще лезешь со своей пуколкой? На втором этаже планировка та же, только в холле вместо стойки регистрации расположился серебристый пост медсестры, да несколько длинных диванов. Окна занавешены вертикальными жалюзи салатового цвета. Свет в длинный и мрачный коридор попадал лишь через окна на его торцах. Братья и Костик шли через этаж, заглядывая во все палаты. Пахло пылью, витал слабый дух медикаментов. Везде одно и то же, скомканные простыни, пыль и запустение. За стойкой медсестры нашлась книга. Костик и забыл, что просил недавно Марину привезти что-нибудь почитать. Поднял находку и прочел название. «Женский роман» не напрягающий и одноизвилины. Жвачка для ума. Дверь в одну из последних палат оказалась стеклянной. В маленькой комнатки без окон находилось всего две койки. Левая застелена и приготовлена к приёму пациента, а на правой лежало самому мистицировавшее себе тело коротко стриженного мужчины. В его ногах покоился пёс, судя по всему, тоже мёртвый. Когда поднимались на третий этаж, услышали шорох Борис обернулся и приложил палец к губам, словно кость из журиком, топали как пены слоны. Пластиковая дверь была закрыта. Борис нажал ручку и потянул её на себя. Дверь распахнулась от толчка изнутри. Братья вскинули автоматы. Костик видел, как напряглись их пальцы на спусковых скобах. В коридоре третьего этажа стояла женщина в серой ночной рубашке до самого пола. Она опёрлась правым плечом на стено Левая рука свисала плетью. Пальцы на ней нервно подрагивали. На худом и осунувшемся лице ярко блестели глаза. Кожа имела характерный жёлтый оттенок. Пушистые рыжие волосы сохранили блеск и красоту, несмотря на то, что женщина несколько месяцев пролежала в коме. "Помогите", прошептала она. "Там человеку плохо" попыталась поднять руку, чтобы указать направление, но ей не хватило сил. Братья глупо таращились на женщину, словно и не понимали, что она говорит. Первым опомнился Костик. Он запихнул пистолет за резинку штанов, рискуя потерять либо штаны, либо пистолет, подскочил к женщине, присядьте. Взял её за талию и попытался усадить на пол. У самого ещё из памяти не выветрилось воспоминание, как бродил по больнице, пытаясь понять, что вообще происходит. Ноги тогда носили только на количестве адреналина в крови. От женщины резко воняло потом, немытым телом и мочой. От этого запаха даже глаза слезились. Она послушно опустилась на холодную кафельную плитку и оперлась спиной на стену. Это вы кричали. Костик удостоверился, что рыжеволосая не завалится на бок и потом отстранился, сделал шаг назад и вдохнул полной грудью. «Да я... человеку...» произнесла она задухающим голосом. «Мужчине плохо». Ее глаза слепались. «Там...» да. Кивнула она на темный коридор, в центре которого также находился серебристый пост медсестры и диванчики. Одна из ближайших палат раскрыта. Вечерний свет, выливающийся оттуда, падал на инвалидное кресло. Борис вошел в коридор, косо глянул на очнувшегося человека. Автомат держал стволом в пол. Осторожно ступая, направился к раскрытой двери. А Жорик остался на лестничной клетке, контролировал пролёт вверх и вниз. Костик подошёл к окну, посмотрел во двор, увидел тощую женщину, спрятавшуюся за кустом. Она выглядывала на урал, видать, решила, что грузовик опасности не представляет. Опустилась на корточки и приступила к испражнению кишечника. Над крышей ближайшей девятиэтажки кружила стая белых голубей. Борис заглянул в палату, махнул Костеку, чтобы подошёл. Бывший редактор быстрым шагом направился к нему. В коридор заглянул Жорик, посмотрел на женщину, сидевшую у двери на брата. "А, где врачи?" тихо произнесла очнувшаяся. Жора посмотрел на неё, словно на инопланетянку. "Пончелись врачи", буркнул он. Чем ближе Костек подходил к открытой двери, тем ощутимее остановился запах человеческой жизнедеятельности. Внутрь он вошел вслед за Борисом. Одна из секций большого пластикового окна открыта форточкой. Миллиард лет нестиранная занавеска сдвинута вбок. На пяти койках лежали тела. Пожелтевшие простыни с шестой валялись на полу. На тумбочках стояли соки, упаковки с печеньем, давно увядшие цветы в банках. Двое точно мертвые. Не надо быть доктором, чтобы констатировать смерть, когда кожа перестала быть упругой и растекалась по простыням. А вот трое других оказались живы. Двое дышали, их исхудавшие груди равномерно поднимались и опускались. Третья, девушка лет 13 и 14, смотрела на вошедших блеклыми, будто выцвевшими на солнце глазами. Оперевшись на левый локоть, она поднялась на кровати. «Долго шляетесь?» "Да глава ты произнесла она. А что это за финтифлёшку притащил?" кивнул на автомат. "Что за розыгрыш? Что за маски-шоу?" не дожидаясь ответа, снова легла. "Воды мне литр, нет, лучше два. Пить хочу дико. И телефон мой." Борис опустил автомат и задумчиво почесал затылок. Костя поправил пистолет, грозивший провалиться в штанину. Чего встали валенки тупорылые? Рыкнула девица. Глухие или дебилы совсем? Быстро метнулись за водой и с Мартом. Живо я сказала. Прикрикнула она, и ее голос далеко разнесся по опустившему зданию. Пошел я за Тамарой, сказал Костик. Пока Борис не успел возразить, выскочил из палаты. А ты чего стоишь? Услышал голос девицы. Я не по-русски выражаюсь, или ты дегенерат? Слышь, овца! Донесся рык Бориса. Продолжение Кости не уловил. Он прошёл мимо рыжеволосой женщины, Жорика пёрся на стену и зарыжал запасной магазин. "Чего там?" спросил он, вышив